Глава 10 В лучах славы Акена купался недолго. Вернулся на главную базу, получил поздравления от членов Альянса и уплыл помогать отцу захватывать Давао. А вот я остался, и именно на меня посыпались вопросы о том, как все так вышло, откуда такие крутые диверсанты, почему о них ничего не говорили, можно ли по дешевке достать кораблик другой, откуда диверсанты... Повторяюсь, конечно, но меня реально задолбали вопросами о диверсантах. В итоге пришлось отговариваться возрождением уничтоженного когда-то отряда теней Аматеру. Дурацкое название, как по мне, но азиаты и японцы в частности любят такое. чтобы было пафосно и красиво. И банально. Тени Аматеру, темные молния, взор Кагуцутивару, возмездие пламени клана Куяма, бессмертная волна клана Мацумае и так далее. Я к этому индифферентно отношусь. В конце концов, подобные названия появлялись столетия назад, когда красивости ценили гораздо больше, чем сейчас. В общем, отговорился тем, что это тени Аматеру, которые я с превеликим трудом сумел восстановить, а большего рассказать не могу. Секретность — все дела. Забавно, что Кагуцутивару, услышавший об этом первым, многозначительно покачал головой и молча удалился — В общем, членов Альянса больше всего волновали диверсанты и добыча, причем, как мне показалось, первое их беспокоило гораздо больше. Ситуацию разъяснил Цуцуи, он единственный, кто, не скрываясь, я бы даже сказал показательно, вздохнул. «Ну и слава богам!» — сказал он тогда. Естественно, я заинтересовался, что за дела тут творятся. Как выяснилось, все довольно просто. По словам учителя, у Кояма в Японии репутация молодых гопников, сильных и резких а у теней Аматеру – репутации супердиверсантов. И если совместить два этих фактора, получалась довольно нерадужная картина для окружающих. Очень, реально очень многие вздохнули с облегчением, когда появилась информация об уничтожении теней. Никому не хочется выяснять, из-за чего сгорел твой завод сам по себе – Или потому, что на тебя вчера косо посмотрел кто-то из Кояма. Причем чаще всего никаких связей с Кояма не находили. При этом, если ты реально с ними поссорился, будь уверен, что-нибудь у тебя точно сгорит». Вот и всполошился народ, узнав, что в операции, которую организовал и провел данный клан, всплыли какие-то очень профессиональные диверсанты. Никому не хочется, чтобы у Кояма появился аналог теней Аматеру. И как их только не уничтожили до сих пор, — покачал я головой. — Пытались, — пожал плечами Цуцуи. — Многие пытались. Но Кояма не просто так называют великим кланом. Они не на удачу получили статус международного. Кояма на самом деле один из сильнейших кланов страны и мира. Просто находясь слишком близко к ним, ты... — запнулся он. — Не осознаешь их величину и силу. Не видишь этого, пока не сталкиваешься с их влиянием. — А ведь очень может быть. К тому же Кояма гопники, а не беспредельщики, что неприятно, но не повод ставить на кон все ради их уничтожения. Особенно если прямого конфликта с ними у твоего рода нет. Несмотря на то, что все крупные фигуры Кояма сейчас находились на острове Лейте, а конкретнее в Токлабане, плановый совет Альянса никто отменять не стал. Представителем клана Кояма на этот раз был какой-то офицер, который не сидел на стуле за столом, а демонстративно стоял рядом с ним. Впрочем, ничего важного обсуждать на совете и не планировалось, так, бытовые вопросы. Тем не менее, несмотря на мои ожидания, на этот раз совещание оказалось важным, я бы даже сказал, определяющим. И самое интересное началось, когда слово взял Цуцуи. "Если позволите, господа", произнёс он после того, как большие шишки исчерпали темы. "Сегодня у меня есть что сказать". "Прошу, учитель", приподнял я руку. Поднявшись на ноги, Цуцуи подошел к большому экрану на стене зала и, нажав на кнопку пульта, вывел на него карту «Филиппин». После чего увеличил ее, сделав акцент на острове Лусон, основном острове, где расположены главные силы противника, ну и столица страны. «Как мы помним, на Мендонау филиппинцы совершили ошибку», — начал он. «Их можно понять. Их силы были раза в два больше первой волны десанта Альянса». Тем не менее, они проиграли, и на Лусоне собирать свои войска в один ударный кулак уже не будут, и это не предположение, после чего Цуцуи сменил картинку на экране, где была та же карта, но уже с пометками. То, что вы видите, — это ключевые точки обороны филиппинской стороны. Они уже закапываются в землю, ожидая нашего прихода. План на этот счет у нас есть. Что-то обойдем, что-то возьмем, но в целом наша задача – осадить столицу, а не пытаться взять все города-острова. Тем не менее, любой разумный человек понимает, что оставшиеся силы Филиппин не будут просто смотреть на то, как мы берем город, в котором сидит их правитель. Так или иначе, нам придется одновременно брать огромный город, что с нашими силами будет непросто, и отбиваться от атак вражеских сил, которые в это время зайдут нам в спину». Про трудности сохранения инфраструктуры я и вовсе молчу. Перебои с поставками боеприпасов, еды, медикаментов и тому подобного у нас определенно будут. Наша ставка на скорость, и этот план вполне себе рабочий, но потери будут довольно значительными. «У вас явно есть какое-то предложение», — произнес я, на что Цуцуи кивнул и, заканчивая явную прелюдию, вновь сменил картинку на экране. Теперь это был восток основной части острова Лусон. Сам остров сильно вытянут с севера на юг, но основная его часть находится на севере, вот ее Цуцуй и показывал. Определенно есть. Стратегия, которая позволит нам выманить и уничтожить большую часть сил противника. Не всю, но самую многочисленную и боеспособную. План в основе своей предельно прост. Заманить силы филиппинцев в нужную нам точку, после чего уничтожить. «Но, как вы понимаете, ничто в этой жизни не дается нам легко. Так что в целом это будет очень сложно сделать». На этих словах Цуцуи увеличил картинку, показывая нам один из портовых городков острова. «Это Балер. Город небольшой, я бы даже сказал маленький. Живет в основном за счет сельхозпродукции, но есть у него и особенность». Увеличил он картинку еще сильнее. «Его расположение». Город практически изолирован от остальной части острова, с севера и юга он окружен горами, а большую часть равнины, ведущей на запад, занимает река. Фактически с остальным островом он связан двумя узкими и извилистыми дорогами. Штурмовать город по суше смерти подобно, а на море у нас подавляющее преимущество. Однако для нас данный факт не более чем перестраховка. Если что, можно отойти, окопаться, и никто нас оттуда не выкурит. «Лично я предлагаю сделать нашим форпостом вот этот городок», — сместил он изображение влево. «Как видите, он расположен перед входом в долину, которая ведет к Балеру, и очень удобен». «Не проще ли сразу окопаться в труднодоступном месте?» — спросил Кагу Цутевару. «По плану мы должны выманить силы противника», — ответил Цуцуи. «Собрать их в одном месте. Сомневаюсь, что они придут к нам, если мы будем сидеть в недоступном для них городе». Повторюсь. «Балер я выбрал только для перестраховки. С таким же успехом мы можем выбрать и другой город, правда, делать это уже лучше на западе острова. На востоке у противника не густо с портовыми городами, пожал он плечами. Ну да ладно, это детали. Давайте вернемся к моему плану. Первым этапом я предлагаю высадить в Балерии небольшую группировку войск, которая подготовит место для прибытия подкрепления». Тысяч пять человек, я думаю, более чем достаточно. Естественно, филиппинцы отреагируют, особенно учитывая нашу малочисленность. Но и кинуть против нас все силы не смогут. Нужно время на сбор сил. Далее к десанту приходит подкрепление. Еще пять тысяч человек. И вот эти десять тысяч будут для филиппинцев фактором раздражения. Мы определенно успеем захватить близлежащие города, возможно, даже углубиться на территорию противника. Тут главное именно что разозлить врага. Численность нашей группировки будет настолько маленькой, что они не смогут удержаться и не попробовать ее уничтожить. И вот тут уже надо будет смотреть по ситуации. Как по мне, нелогично с их стороны бросать против наших сил многочисленную группировку войск. Чрезмерно. Плюс уходить с позиций, которые они сейчас активно укрепляют, тоже не лучший вариант. В зависимости от количества брошенных против нас сил будем действовать и мы. В идеале, точнее не так. «Мой план предполагает захват множества городов и ключевых узлов острова. Когда и как мы это сделаем – вопрос для штабистов. Основная идея в том, чтобы в какой-то момент начать отступать, показать, что японцы не такие уж и непобедимые. Вот тут в дело вступает второй этап плана. Мы перебрасываем в Балер еще больше сил, но не настолько много, чтобы испугать филиппинцев». Вновь откидываем их назад, вновь занимаем часть оставленных территорий, а потом вновь отступаем и сидим в обороне, отбиваясь от сил противника. К этому моменту у филиппинцев перед глазами будет маячить грандиозная победа над японцами, которых, как покажет практика, можно бить. Они будут наращивать силы на направлении атаки, мы будем постепенно небольшими группами наращивать свои, а потом... Третий этап. К этому моменту у нашей базы на Лусоне соберутся их основные силы, самые боеспособные, как и с нашей стороны. Поражение на Минданао будет казаться им случайностью, а наши войска не такими уж и непобедимыми. Останется только уничтожить их группировку, после чего весь Лусон будет для нас открыт. Да, какие-то силы у филиппинцев останутся, но нам и не придется с ними сражаться. В основном не придется, уточнил он. У нас же нет в планах захватывать остров. Лично у меня, ни разу не стратега, такое впечатление, что план Цуцуи будет очень сложно реализовать. Ваш план не реализуем по одной простой причине, — взял слово Фудзивара. На Лусоне расположено слишком много вооруженных сил Филиппин. Слишком, — повторил он. Наших людей сметут уже на первой стадии первого этапа вашего плана. «Именно поэтому я изложил его только сейчас», — кивнул Цуцуи. «На самом деле я давно вынашиваю данный план, но до недавних событий он и правда был мало реализуем. Однако...» — переключил он изображение на экране. «В данный момент ситуация разительно отличается от изначальной. Это Легаспи — очередной портовый город, где сейчас собираются множество филиппинских транспортников. Но самое главное — туда перебрасываются бригады Королевской гвардии мы знают о них, и, как мы думаем, противник собирается перекинуть до 30 тысяч человек на остров Лейте. 30 тысяч самых обученных, обеспеченных, боеготовых и слаженных войск королевского рода. Крупнейшая группировка подобного уровня на Филиппинах. Как вы знаете, в этой стране привыкли работать более мелкими отрядами. Фактически именно эта группировка мешала мне предложить план ранее. Они бы просто не дали действовать, а то и вовсе уничтожили бы первую волну десантников. Сейчас же гвардия собирается отбить Токлобан ключевой порт в этой войне. Пролив Токлобана мы отдать им не можем. Кстати, в связи с этим решение нужно принимать достаточно быстро, так как Куяма, кивнул он на офицера, стоящего рядом с пустым стулом, просто не дадут филиппинцам перебросить гвардейцев на лейте. На это офицер Куяма кивнул. «Сейчас обсуждается план блокировки южной части Лусона с моря», – произнес он, – «в том числе недопущение высадки войск противника на Лейте». «Как видите», – продолжил Цуцуе, – «значительная часть сил филиппинцев, если им дать провести переброску войск, будет заблокирована на Лейте и вычеркнута из боев на Лусоне». «А Куяма-то справится?» – спросил Кагуцу Тивару. «Им сейчас и так непросто». «Если они сконцентрируются на удержании захваченных районов города, несомненно», — ответил Цуцуи. «Да и нам в целом важен порт, а не сам город. Даже не порт, а пролив». Куяма могут иметь другое мнение», — покачал головой Гонд, после чего поправил переводчик, висящий на ухе. «Лишние потери никому не нужны». «Мы знали, на что идем, соглашаясь поучаствовать в этой войне», — пожал плечами Цуцуи. Или вы предлагаете наплевать на договоренности и действовать каждый сам за себя? — Не передергивай, — нахмурился Гонт. — О таком я не говорил. — Стоп, господа! — повысил я голос, еще и руку поднял. — Никаких ссор. Нам это противопоказано. Учитель, прошу, не надо таких высказываний. — Да, Синзи, извини, — кивнул он. — И вы, Гонт Сан, тоже извините. На что Гонт тоже кивнул, но уже молча. — Продолжайте, учитель, — произнес я. — Уверен, у вас еще что-то есть. — Еще? — посмотрел он на карту. — Конечно. Помимо мешающейся Королевской гвардии, расположенные на Лусоне армия теряет еще порядка 50 тысяч человек. Естественно, с усилением в виде различной техники. Если кто забыл, то сюда собираются прибыть Тайра, точнее, Альянс Тайра. Филиппины просто не могут себе позволить проигнорировать данный факт, особенно после попытки Тойотоми захватить Давао. Это ведь для нас Тойотоми, а для филиппинцев — новый альянс. Так что даже заяви Тайра, что никуда с захваченного острова не уйдут и ничего больше захватывать не будут, филиппинцы им не поверят. По моим прикидкам, где-то 50 тысяч им и придется выделить. К слову, это одна из причин, Почему я хочу высадить десант на восточной части острова? На западной будет сидеть сдерживающий тайра военный кулак Филиппин. По итогу, на момент начала операции наших противников будет на 80 тысяч меньше. То есть на Лусоне мы столкнемся с контингентом примерно в 150 тысяч человек, который окапывается и не нападет разом. Не рискнут в начале. Да и в конце, произнес он со скепсисом в голосе. Кто-то должен и на местах сидеть. В общем, на третьем этапе плана против наших 70 будет примерно сто тридцать, сто сорок тысяч. С учетом общей эффективности филиппинской армии мы их разобьем на голову. И все-таки произнес задумчиво Фудзивара. Первой волне десантников, тем самым пяти тысячам, будет очень непросто. Не спорю, кивнул Цуцуи, но я готов возглавить этот отряд и взять на себя всю ответственность. А, -а, а Так вот в чем дело. Тот, не лезущий до этого в дела тактики и стратегии Цусуи решил влезть в это дело по самые уши. Кояма у нас не одни, кто хочет получить кучу положительной репутации. Роду Цуцуи она вообще сильно нужна. Участие в этой кампании поможет приподнять рот, но хотелось бы больше. А тут еще и Кояма недавно показали, что это возможно, и как показали. С каждым днем о них говорит все больше людей, не только аристократов. Куча форумных баталий, на которых обсуждают, как можно было поступить лучше, что надо было сделать филиппинцам, где могли ошибиться Куяма и так далее. Обсуждения в соцсетях – множество пафосно пропагандирующих роликов, которые создают простые люди, типа нарезки из военных учений под бодрую музыку. В общем, нация гордится тем, на что способны японцы, и благодарна за это Куяма. Вряд ли цуцуи надеются на нечто подобное, но даже если их будут обсуждать лишь в аристократической среде, пусть даже не все, это в любом случае лучше, чем нынешнее забвение. Эм, поднял руку Райдон. Прежде чем вы примете решение, я обязан сделать свой доклад. Просто, мялся он, напоминая в этот момент мамию. Открылись некоторые обстоятельства, которые могут нам сильно помешать. Да блин. «Давай, Райдон!» — махнул я рукой. «Жги!» — прокашлялся он. «У меня не было времени сделать полноценный доклад, но если вкратце, то на Лусоне сейчас расположено очень много беспилотников. Я об этом узнал буквально вчера вечером. Мне из дома прислали документы для понимания. В общем, еще примерно в то время, когда Си Аматырукун вторгся в Малайзию, «Мой род вел с филиппинами переговоры об их покупке у нас крупной партии беспилотников. Речь идет примерно о полутора тысячах единиц. Сделка сорвалась. Американцы предложили за те же деньги в два раза больше. Да, их машины устаревших моделей, но количество...» — вздохнул он. «Проблема в том, что окончательно сделка закрыта всего четыре месяца назад. Именно тогда на Филиппины прибыла последняя партия машин. Самая крупная. И она не фигурировала в отчетах разведки. Мы...» Мне неприятно это говорить, но мы прошлёпали около тысячи беспилотников. С учётом того, о чём мы знаем, и того, что уже уничтожили, против наших 500 машин Филиппины выставят на Лусоне полторы тысячи. Если они отправят их против нас разом, мы потеряем всю авиацию и ПВО, после чего останемся беззащитны против атак с воздуха. У них, правда, тоже мало что останется, но... Рядом очень много стран, которые с радостью продадут им беспилотники и даже доставят их сюда, а вот нам новую технику взять неоткуда. «Мы тоже не обязаны использовать лишь вашу технику», заметил мрачный Фудзивара. «Те же страны и с нами с удовольствием будут иметь дело». «Боюсь, у нас денег не хватит конкурировать с Филиппинами», ответил Райдон. «Беспилотники не патроны, их не так много, как кажется. Если к поставщикам обратятся две стороны...» Они выберут тех, кто дороже заплатит. Нам же еще и новые системы ПВО придется доставать». «И что?» — взял слово Гонт. «У вас есть хоть какой-то план, юноша? У нас есть хоть в теории, что противопоставить новой угрозе?» «Я...» — набрал он в грудь воздуха. «У меня нет ответа на ваш вопрос. Я и об угрозе-то только вчера узнал. Да и не уверен я, что данный вопрос нужно оставлять исключительно на меня». «Именно вы, юноша, в ответе за наши ВВС!» — произнес гонт, «И в первую очередь именно вы, милорд!» — повысил я голос. «Вы не правы!» Прикрыв глаза и глубоко вздохнув, гонт произнес. «Прошу прощения, юноша. Не стоило мне на вас наседать. Просто в Малайзии вражеская авиация сильно доставала, и я очень хорошо понимаю, с какой проблемой мы, возможно, столкнемся». «Это да, малайцы их тогда буквально закидали беспилотниками. Не в последнюю очередь благодаря роду Охаяси, кстати. «Все в порядке, милорд, я понимаю», — кивнул Райдон. В общем, Райдон огорчил всех, особенно Цуцуи. Старика он, можно сказать, на взлете сбил. А ведь решение по его плану нужно принимать в течение нескольких дней — Иначе Куяма, что правильно и логично, банально заблокирует возможность переброски филиппинской гвардии на Лейто, заперев их на Лусоне. А ведь план Цуцуи хорош. Точнее, суть плана хороша. Я бы хотел заранее избавиться от основных сил филиппинцев на Лусоне, чтобы спокойно завершить войну. Но чертовы беспилотники, плюс ограничения по времени в принятии решения. Хотя стоп. От пришедшей мне в голову мысли я остановился на выходе из штаба. Совещание закончилось, и мы всей толпой пошли на выход. Шел я впереди, так что те, кто находился у меня за спиной, тоже непроизвольно остановились. Аматерусан Русан?» — с любопытством в голосе произнес Фудзивара. «Господа!» — повернулся я к ним. «А ведь нам в любом случае было бы неплохо избавиться от тридцатитысячной группировки на Лусоне». Мы так или иначе высадимся на острове, и чем меньше там будет сил у филиппинцев, тем лучше. «М -м -м, так и есть, ответил на это Цуцуи. Хорошо, развернулся я обратно, продолжив движение. С этим разобрались. Из штаба Альянса я направился не домой, как планировал минуту назад, а в штаб расположения войск Аматеру. Уже там связался с Щукиным и попросил собрать его офицеров планирования. Нужно осмыслить сказанное на совещании Альянса и пришедшую мне на ум мысль — осмыслить и сделать хоть какой-то набросок плана. Попрощавшись с парнем, которому явно пришла на ум какая-то мысль и который быстрым шагом удалялся в сторону своей машины, Фудзивара переглянулся с членами Совета Альянса. Аматеру сан что-то придумал», — произнес он. «Мы заметили», — усмехнулся в ответ Кагу Цутивару. «Кто-нибудь помнит, чтобы его планы проваливались?» — спросил Фудзивару. И получил в ответ задумчивую тишину. «Я знаю ученика», — произнес Цуцуи. «Думаю, Охаясикун знает его еще лучше. Поправьте меня, юноша, но, скорее всего, вскоре нас ждет очередной авантюрный план». Ага. Хмыкнул Кагуцу Тивару. Например, одобрение вашего плана, Цуцуи, Сан. Как вариант, кивнул Цуцуи. Пойду готовиться. И тебе, Охая-Секун, советую того же. Своими силами я не справлюсь, вздохнул Райдон. Неприятно это признавать, но у меня просто не хватит ресурсов. Если не хватает своих сил, произнес Фудзивару, подумай, кто может помочь. Просто прикинь, какая помощь тебе нужна и сразу станет понятно, к кому обращаться. «Фудзивара-сан», — произнес медленно Райдон. Причем смотрел он не на главу клана Фудзивара, а куда-то в пустоту. «Спасибо за совет, Фудзивара-сан», — низко поклонился Райдон. «Теперь я знаю, что делать», — произнеся это, парень резко сорвался с места, убегая к своей машине. «Похоже, это заразно», — Покачал головой молодой глава Токугава. «Даже не знаю, Син», — произнес Щукин задумчиво и добавил, не отрывая взгляда от карт на столе. «По-моему, это бред. Сколько бы мы туда войск не отправили, они там в любом случае застрянут минимум на месяц. Причем месяц — это если отправить туда все наши войска». Мы просто не сможем разбить 30 группировку войск, которая успела окопаться. «Давай-ка уточним», — произнес я, — «почему они должны успеть окопаться?» «Потому что нам надо разбить всю группировку, а не ее часть», — ответил Щукин, переведя на меня взгляд. «Только дурак в условиях военных действий, когда твой флот захвачен, а враг стоит на соседнем острове, будет собираться в одном месте, дабы уже в полном составе отправиться отбивать город». Филиппинцы будут работать поэтапно. Сначала десант и захват плацдарма, потом переброска техники и части армии. В это время передовая группа идет к Токлобану, очередная партия бойцов высаживается на Лейте, к подошедшим к городу войскам направляется техника, ну или часть техники. И так далее, пока они не перебросят на остров всю армию. Это будет караван Синзи. И если мы хотим блокировать и уничтожить их всех, Нам придется ждать, пока они перебросят на остров всю гвардию, но к тому моменту у них будут готовы серьезные укрепления. А там, если ты не забыл, уже находится 15-тысячный филиппинский контингент войск. То есть в итоге мы будем иметь не 30, а 45 тысяч бойцов, которые закопались в землю Таклобана. Чтобы их оттуда выкурить, нам нужно в идеале в три раза больше людей. А у нас всего на Филиппинах сто тысяч. Ценой больших потерь мы и с семью десятью тысячами их уничтожим. Все-таки наш фраг — филиппинцы, но на это нужно время. Антон Геннадьевич потер я переносицу. Разве я говорил об уничтожении? Нам нужно их удержать на лейте. Мне нужно оптимальное соотношение войск, чтобы и потерь было мало, и удерживать их там долго. — Чтоб потерь было мало, — вздохнул он. — Ну... «Двадцать тысяч к тем войскам, которые там находятся». «То есть в общей сложности там будут тридцать тысяч бойцов», — уточнил я. «Это если усиливать контингент Кояма», — кивнул он. «Но это не позволит именно что блокировать филиппинцев. Мы просто будем удерживать город. Чтобы блокировать, нужно еще тысяч тридцать, которые высадятся за спиной филиппинцев». «А это число никак нельзя минимизировать», — уточнил я. «Тогда забудь о маленьких потерях», — ответил Щукин. «Так», — поджал я губы, — «дай мне пять минут. Надо обдумать услышанное». «Да хоть час», — вздохнул он. «Тридцать тысяч — это очень много для нашей общей численности. Тридцать процентов всей армии, которая по факту будет не блокировать противника, а сдерживать его». «Нет, не подходит» а может а может ну его этот таклобан -то точнее даже не сам город а пролив нет все же нет пролив поможет экономить время а порой один день может перевернуть ход войны но это ведь не значит что пролив будет нужен всю войну на поздних этапах от него можно и отказаться только зачем ерунда какая то не о том думаю Или о том? Давай зайдем с другой стороны. Мы пытаемся заблокировать филиппинских гвардейцев минимумом сил. А что, если пойти от противного? Я ведь и голову-то сейчас ломаю только для того, чтобы план Цуцуи сработал. Но план Цуцуи в основе своей состоит в том, чтобы ввести филиппинцев в заблуждение. Внушить им уверенность того, что они могут разбить наши войска. «Ты ведь помнишь, что предлагал Цуцуи?» — спросил я, оторвав взгляд от карт на столе. «Ну, несмотря на возраст, с памятью у меня все отлично», — ответил он. «Тогда представь, что его план одобрен», — продолжил я. «Какая наша главная задача?» «Собрать войска противника в одном месте», — пожал он плечами. «Да нет же», — поморщился я. «Наша задача — убедить их в том, что они могут нас победить». «Хрен редьки не слаще!» — хмыкнул Щукин. «Короче, налей ты, мы отправим все наши силы!» — произнес я, ухмыляясь. «Что, прости?» — переспросил он, прищурившись. «Всех!» — повторил я. «Хотя, ладно, не всех. Что-то нам в других местах потребуется». «Д... эм... и нахрена?» — все-таки сформулировал он вопрос. «Что будут видеть филиппинцы?» — спросил я его и тут же ответил а то, что самоуверенные японцы большей частью своих сил не могут задавить сорок пять тысяч бойцов. Не такие уж мы и крутые. «Но это нормально», — приподнял он брови. Причем тут самоуверенность? В тех условиях, в которых окажутся наши бойцы, по-другому и быть не может». «Ага», — кивнул я. «Только вот в то же самое время небольшой отряд будет бегать по их тылам. Основные наши силы заблокированы». Значит, можно выделить сколько-то людей для уничтожения вражеского десанта. Видя, что у этого самого десанта проблемы, японцы забирают часть сил с и перебрасывают на Лусон. Филиппинцы выделяют еще войск. Мы перебрасываем слейты еще. Перебросить сразу все мы не можем, так как очевидно, что остров и Токлобан, в частности, ключевой пункт в этой войне. К тому моменту, когда мы перебросим на Лусон значительные силы, филиппинцы по уши увязнут там в боях. При этом все это время бои идут с переменным успехом, то есть шанс победить у них есть, надо лишь поднажать, выделить еще войск. И когда они там соберутся в полном составе, ну, то есть в одном месте соберутся, мы оставляем лейте и перебрасываем все, что у нас есть, на лусон. И вуаля! Враг разбит, остров наш, можно переходить к финальному этапу операции. Хм... Медленно, переведя взгляд с меня на карту, Щукин шесть минут молча что-то прикидывал. В твоем плане есть ровно два момента, которые могут нам все испортить. Во-первых, ты слишком самонадеян. Вы, японцы, и правда в этом плане перегибаете. Думаешь, если легко и просто разбили филиппинские войска здесь, на Минданау, то и с остальными так же будет? Не стоит недооценивать врага. Даже нет, три момента. Второе, это инфраструктура. Ты правда думаешь, что все эти переброски войск плевое дело? Серьезно? Поверь опытному старику, ты офигеешь от головной боли, когда все закрутится. Ну и третье. Забыл, что говорил твой друг Райдон. С авиацией Филиппин ты что делать собираешься? Самоуверенность, вздохнул я. Не будем об этом. Без самоуверенности нас бы тут вообще не было. По второму пункту. Вновь вздохнул я. «Я в этом не разбираюсь. Это ты должен мне сказать, возможно ли провернуть данную операцию?» «Я?» — удивился Щукин. «Я в этом разве что разбираюсь, но я не специалист. Да и не моя зона ответственности. К Фудзивара иди. Войсковой инфраструктурой они занимаются». «А, ну да, забыл», — произнес я, стараясь не показать смущения. «Легкое, но тем не менее. Я поговорю с Фудзиварой». «Давай представим, что с этим все в порядке. По поводу авиации...» «Блин, если подумать, Щукин прав. По второму и третьему пункту. Пока не решены эти вопросы что-то обсуждать бессмысленно». В общем, Синзи не дождался продолжения Щукин. «Если решишь вопросы с инфраструктурой и авиацией, то в принципе твой план реален. Но это в идеале, если все пройдет отлично». И не будет проблем с задержкой переброски войск, если нас не будут донимать ударами с воздуха, если Цуцуи на Лусоне выдержат первый удар, если филиппинцы не сорвутся на половине операции и не отправят против нас все свои силы, в то время как наши все еще налейто. В теории все может получиться. На практике, — покачал он головой, — да боги его знают. Штаб Альянса должен сотворить невозможное, чтобы в кратчайшие сроки создать хотя бы План плана этой операции. Что ж, понятно, произнес я медленно. Я понял. Тогда начинай работать. Времени немного. Создайте мне этот план плана. м, -м, -м, -м" — простонал Щукин, закатив глаза к потолку. Я ведь чувствовал, что этим все и закончится. Ладно, как скажешь. Сделаю все возможное. Когда слуга сообщил о приходе Аматеру, Фудзивара Эйки пил чай и просматривал на планшете данные по поставкам запчастей к военной технике. Увы, но уровень технологий сейчас такой, что эти самые запчасти нужны, даже если не идут активные бои. Из-за этого караваны транспортников постоянно приходили и уходили в порт дислокации основных сил Альянса. А ведь помимо запчастей нужны и иные расходники, плюс боеприпасы, плюс обмундирование, плюс продовольствие и много чего еще. Выйдя из столовой, в которой Фудзивара и находился, он направился по короткому коридору в гостиную, где уже сидел Аматеру. Фудзивара Сан поздоровался сидящий в кресле парень. Аматеру Сан кивнул ему с улыбкой Эйки. «Рад вас видеть. Правда рад». Ваше появление всегда несет с собой положительные эмоции. «Право слово», — покачал Аматеру головой. «Вы меня смущаете, Фудзивару-сан». «Говорю, как есть», — ответил Эйки, садясь в кресло напротив. «Что интересного вы сообщите мне сейчас?» «Вообще-то», — протянул Аматеру, — «я пришел к вам не с этим, но раз уж такое дело...» «В общем, помимо общей доли, вам отписали плюс один захваченный корабль». «За что?» «Не понял Эйки. Мы же там были почти не представлены. Пара кораблей, которые ничего не решали. Три корабля, — поправил его аматеру, — и три абордажных команды. Этот трофей ваш по праву». «Что ж...» «С благодарностью приму этот дар», — кивнул Эйки медленно. На самом деле он предполагал, что так будет. Не зря же Аматеру взял его на ту операцию. Фактически это был подарок, так как захват вражеских кораблей вполне мог обойтись и без Фудзивара. «Это не дар», — заметил Аматеру. «Это награда за проделанную работу». «Ну да не будем об этом. Я к вам пришел по другой причине. Нужна ваша консультация и...» — замолчал он. «Скорее даже не так. Мне нужна ваша оценка». «У меня есть план, но для этого нужно много сделать, и один из факторов, который повлияет на план, напрямую относится к вашей зоне ответственности». «Внимательно слушаю», — произнес Эйки спокойно. «Хотя внутри он собрался. Неважно, что предложит Аматеру. Если это что-то касается и Фудзивара, то он, Эйки, должен найти способ помочь ему». Далее последовал довольно сумбурный рассказ — Аматеру постоянно отвлекался на пояснения, которые были и так понятны, но не прерывать же парня. И как вы понимаете, произнес Аматеру в заключение, от вас будет зависеть очень многое. Сможете потянуть? Реально ли это вообще? Когда нас вообще заботила реальность, произнес Эйки задумчиво. «Хм, а ведь и правда, задумался уже Аматеру. Не припоминаю такого. Его слова слегка сбили Эйки с мысли. Он же просто процитировал строку из исторической повести любимого автора и на ответ не рассчитывал, да еще и на такой. Впрочем, что и следовало ожидать атоматеру. Через пару минут тишины ушедший в подсчеты Эйки поднялся на ноги и взял отложенный планшет. Включил на ходу, возвращаясь в кресло, вывел на экран карту Филиппин. «Дороги не то...» Физическая карта не то. Морские пути. Ага. Так, угу. Здесь хотелось бы иметь перевалочный пункт. А сколько у нас всего кораблей? Боевые, гражданские, десантные. Так. Спецов не хватает. Да и кораблей нужно побольше. Можно выдернуть несколько из дома. На некоторые финансовые потери плюем. «Люди. Там же возьмем. Топливо, запчасти, ремонт. Вот этот городок надо будет взять. Как же все сложно будет на грани». Но ответ он может дать лишь один. «Это возможно, Аматерусан». Оторвал он взгляд от планшета. «Придется потрудиться, но мы сделаем это. Можете не беспокоиться о переброске войск». Фудзивара займутся этим. «Фух», — улыбнулся Аматеру. «Благодарю, Фудзивара-сан, прям камень с души. Осталось решить вопрос с филиппинской авиацией, и можно приступать к реализации плана». «Не за что, Аматеру-сан», — улыбнулся в ответ Фудзивара. «Я лишь озвучил результаты расчетов». Эйки был совсем не уверен, что все получится. «Не у него. Он-то со своей работой справится. Пусть с трудом, но он выполнит взятые на себя обязательства. А вот как Аматеру решит вопрос с вражеской авиацией?» Эйки считал, что никак. «Нереально это. Они будут нести потери, и с этим надо просто смириться. Юный Охаяси что-то там придумал». Но да, Аматеру Синзи ему далеко, так что ничего у него не выйдет. Хотя. Ай, да к демонам это все. Оно ведь и правда, когда их вообще заботила реальность, особенно если во главе стоит Аматеру. К Райдуну я заявился уже под вечер и застал парня за компьютером, на котором он что-то активно печатал. Рэй! окликнул я его. «Тебя что, не предупредили о моем приходе?» «А?» — обернулся он. «Нет, то есть да, то есть...» «Ой, да чтоб его все! Синди, у меня есть план!» И, вскочив с компьютерного кресла, быстрым шагом направился в кресло обычное. «Сегодня прям день планов», — покачал я головой, двигаясь в его сторону. «Но у меня самый крутой план!» — поднял он вверх указательный палец. «Я надеюсь на это, во всяком случае». «Что ж, рассказывай». Сел я в соседнее кресло. Подозреваю, это как раз интересующая меня тема. — А что именно тебя интересует? — спросил Райдон. — Беспилотники, — ответил я. — И как с ними бороться? — Ну да, — хмыкнул Райдон. — Оно самое. В общем, я тут подумал, а что нам нужно, чтобы разобраться с ВВС Филиппин? — Увеличить количество своих беспилотников, — пожал я плечами. — Но ты же и говорил, что сделать это будет затруднительно. «Так и есть», — кивнул он, — «стандартными методами это как минимум долго. Даже если мы прямо сейчас начнем закупать их в соседних странах, да и в своей тоже, на это уйдет несколько месяцев. И это только на саму сделку, а ведь машины еще собрать надо. Далеко не везде они есть, на складах, скажем так. Их вообще-то под заказ делают». «Но ведь и Филиппины с той же проблемой столкнутся», — заметил я. «У них хоть что-то, да, останется», — ответил Райдон. Но да, они тоже начнут скупать технику, где только можно, и столкнуться с теми же проблемами. Я даже подозреваю, что они уже этим занимаются. Но да не о том речь. Проблема в том, что мы ограничены по времени. К тому моменту, когда к нам начнут поступать беспилотники, война либо закончится, либо вот-вот закончится. Только, повторюсь, у Филиппин хоть что-то будет, а у нас ничего. Ни беспилотников, ни ПВО, ничего. Страдать наши войска будут знатно. «Я понял», — вздохнул я. «И что ты придумал?» «Ага, так вот», — собрался он с мыслями. «Наша главная проблема — это малочисленность авиации. И тут нам надо либо достать где-то сами беспилотники, либо увеличить количество ПВО, но последнее достать как бы не сложнее». «Согласен», — кивнул я. «И что ты придумал?» «Понимаешь, когда я задумался, где достать новые машины, то производителей пришлось отбросить». И когда я вернулся к этой мысли, то спросил себя, а у кого еще есть куча беспилотников? И кто нам их может продать? И выбор был не особо велик. Государство отбрасываем сразу. Аристократия, ну, покачал он головой, это еще более муторно и долго, чем заказывать напрямую у производителей. И тогда меня осенило. Учебные заведения, школы, колледжи, академии. «Серьезно, там же огромное количество техники, которую подчас и вовсе не используют, особенно в государственных академиях. Бюрократии, учеты и все такое. Единственный минус – техника старого поколения. Но у филиппинцев не лучше. Так ко всему прочему можно же еще и студентов в аренду взять». «Подожди», – улыбнулся я, подняв руку. «Взять в аренду студентов? Это как?» Да просто предложить директорам практику для студентов с реальными боевыми действиями, с гарантией безопасности. Хотя это уже специфика профессии, они ж операторы, а не пехотинцы. У них там, если что, конкуренция, причем посерьезнее, чем у четырех крупнейших школ Токио, так что согласятся как миленькие. Ну и заодно попросить выделить нам машин для этой практики. А сбитые беспилотники род Охаяси заменят более совершенными, пусть и не сразу. Так что мы возьмем в долг машины и в аренду студентов. Но гениально же. Из воздуха нужные ресурсы возьмем. Если директора согласятся, отметил я. Да куда они денутся, отмахнулся Райдон. Тут вопрос в цене, а не в возможности. Договоримся. Разве что хочу сам домой сгонять. Проконтролировать процесс, так сказать. У меня вопрос, а на кой нам студенты, спросил я. Так эффективность, Син, удивился Райдон. Живой оператор всегда будет эффективнее программы. Ох, а яся, конечно, крутейший софт, но человек будет круче в любом случае. Так, стоп, поправка. Специалист будет круче. В общем, я собираюсь увеличить наши ВВС в два раза и представить каждой машине студента. Это ещё не специалист, но всяко лучше американских программ на филиппинских беспилотниках. Так что, развёл он руками, если всё получится, я про студентов, а не про машины то гарантирую, мы разобьем филиппинский ВВС. Поменяемся с ними местами. То есть это у нас что-то останется, а не у них. Ну, не знал я, что на это сказать. Действуй. Собственно, я услышал все, что хотел. Рад, что у меня такой гениальный друг. Ха! А то! Задрал он показательно нос. Теперь я знаю, каково быть аматеру Синзи. Спать я ложился с мыслью, что о чем-то забыл. Двадцать минут крутился, пытаясь вспомнить, что именно. И уже когда плюнул на это и почти заснул, наконец вспомнил. Лис, я же хотел с ним поговорить. Даже на кровати приподнялся, но, бросив взгляд на окно, за которым уже загорался утренний свет, упал обратно на подушку. «Блин, блин, дайте хоть пару часов поспать».